Глава пятьдесят первая. Ступени. Виктор. Фарш этот на кухню. Девочку напугаем. Бросай Ивана. И глаз не спускай. Мы с Дилярой, чуть замешкавшись в дюрях, залетаем в детскую. А София — копия мамы. Замираю, глядя на испуганную сонную девочку. Она не смотрит на меня, только на Диляру. Мамочка! И та тоже застыла, не судя с нее глаз. Эх, расклеился бронебойный лейтенант. А я уж думал, и правда, стальная леди в глазах слезы. И на Еву сейчас похоже просто пиздец. «Может, и правда беременны? Гормоны, все такое?» «Ну, подталкивай ее в спину. Пойдем со мной, малыш», — срывается наконец-то с места. софии бросается ей на шею, зажмурившись держится крепко-крепко. «Давай-давай, в машину, быстро, капюшон», — поспешно натягиваю ей на голову сам. «Все хорошо, маленькая, мы едем домой», — шепчет она Софии. «Одна из четырех ступеней, тянувшая меня вниз, скинута. Софии у нас. Осталось еще три». Иду в последнюю комнату, там женщина-то, мои сказали, из дома не выходила, что с ней делать? С собой не заберешь, убрать не уберешь, отпустить нельзя, блять. Натягиваю глубже капюшон, толкаю медленно дверь, ловя ее в прицел. Держу стол на уровне суевого лица. — Не надо, пожалуйста, — трясется она. Лицом к стене рябкаю я. Мгновенно разворачивается, спокойно. Будешь слушаться, с тобой все будет хорошо, поняла? Рыдая кивает. — Как зовут? — Маша, Мария. — Лет двадцать, девчонка, жалко. «Почему ты здесь?» Начинает плакать еще сильнее, пытаясь объяснить. «Ладно, разберемся. Руки назад. Стягиваю запястья снимаю наволочку, надеваю ей на голову чтобы не вертела ей особенно и, не дай бог, не запомнила меня. Ей еще показания давать». «Пожалуйста, не надо. Все будет хорошо, не паникуй. Усаживай на стул. Тихонечко сидишь, ждешь ментов. Будут минут через двадцать. Поняла?» «Да. Потом с ней разберусь, кто она и в какой роли здесь была». Все, успокаивающе сжимаю плечо, не кричи, не волнуйся, просто жди. Выхожу. Закрываю дверь поплотнее. Ладно, хода беда, но вторая ступень тоже сброшена. Внимательно оглядываю квартиру, например, камер. Есть портативная, со встроенным носителем под потолком. Тремя выстрелами разношу ее на осколки. встаю на диван, выдираю подплавленную флешку, забираю с собой. Иду к Ивану на кухню. Он подрывается мне на чуть требовательной, тревожно заглядываю в глаза. «Что с ней? Все нормально?» В каком смысле? Сидит, ждет ментов. Я тебе киллер, что ли? Рявкаю на него. С этими что? С облегчением выдыхает он. Мамедов снова приходит в себя, со стоном открывает глаза, лицо в смятку. А, а я тебя знаю, ты полкан в антитерроре. И я тебя знаю, присаживаюсь перед ним, стягивая капюшон. Все, отбегал ты, мразь. Это ты, полкан, отбегал. есть любой зоны сигнал своим дам. И тебя, и всю твою семью ёбнут А я спокойно свой отсижу и выйду. Никаких доказательств на меня не найдешь а мы как мочили его с пачками, так и будем. Нет, не прокатит твой план. Прокатит, и ты это знаешь, и я это знаю. Попрощайся с близкими. Интересно, можно ли считать близким биологического отца приемной дочери? Че? Вжимаю глушитель ему в глаз и делаю два выстрела. Слышу еще один хлопок. Тело второго Мамедова вздрагивает. волгу лбу чернеет дыра. Иван. Третья ступень ушла. А вот с последней беда. Молча уходим, оставляя дверь незапертой. Будут ломать, напугают эту Машу. Пока идем в машину, отзваниваюсь своим, давая отмашку, на параллельный захват всех трех объектов. Мой телефон трезвонит в руках. А вот и последняя ступень. Слушаю, товарищ генерал. Ты что там творишь, Зольников? Ты совсем охуел? Какого лешего ты дал отбой по операции? Ты хоть представляешь, где я сейчас? Смотрю на часы 10.40. 20 минут до его доклада в Кремле. Не успеем. Где, товарищ генерал, изглатываю я? В жопе, Зольников, в глубокой жопе подполковник. Полковник, товарищ генерал... «Нет, теперь подполковник. А командование захватом передать полковнику Усольцеву? Есть!» Скидывает вызов, сажусь за руль. «Какой стремительный звездопад, и это еще без служебного расследования, а я хорошо наследил». «Глубоко выдыхаю и выдыхаю. Все отлично, малой кровью, я же хотел отпуск. Ловлю в зеркале заднего вида настороженный взгляд Софии. Привет!»